Глава вторая Я влетела в комнату, подобно урагану, чуть не сбив с ног стоявшую на пути одногруппницу, и громко хлопнула дверью, отчего стук эхом разнесся по коридору. В Вдогонку послышались недовольные выкрики и пожелания перепуганных адептов провалиться пропадом. Мне было все равно, что они подумали и как восприняли мой поступок. Пройдет совсем немного времени, и я навсегда покину здешние края. Учитывая обстоятельства, мне вряд ли посчастливится попасть на летний бал. Большая часть выпускников Академии уже через год забудет мое имя, а через пять его не вспомнят и одногруппницы. Скорее всего, исключением станет лишь Оливия, которая сидела в данную минуту за письменным столом и смотрела на меня во все глаза. «Что с тобой?» «На тебе лица нет». Я выпрямилась и оторвалась от двери. Тяжело дыша, подошла к шкафу. Достала саквояж и замерла. Несколько мгновений, что простояла неподвижно, не хватило, чтобы восстановить дыхание и составить в уме список вещей, которые следовало взять с собой. Я могла думать лишь о предстоящем отъезде и о работе, свалившейся на голову словно снежный ком. Что случилось? Ректор узнала предложение Роберта и поздравил от всего сердца? Он ведь для этого вызывал тебя? — поинтересовалась подруга и в то же время соседка по комнате. — Если бы... — Оливия, мне конец, — прошептала я, медленно опускаясь на край кровати с конспектом по ядам в руке. Внезапно комната поплыла перед глазами, желудок стянула узлом, горло подкатил ком. Мой привычный жизненный уклад — Мечты о будущем, казавшемся таким светлым и нерушимым, рухнули в одночасье, будто хрупкие стены старого храма. Как и надежда на то, что наши пути с Майе никогда больше не пересекутся. Все изменилось в один краткий миг, заставив нас поменяться ролями. «Я уезжаю», — проговорила севшим голосом. «Прямо сейчас?» — удивленно воскликнула Оливия, вскочила со стула точно взведенная пружина — и устроилась рядом со мной на постели. «Куда?» «Во дворец. Королю нужен новый дегустатор. И представь себе, Минейр Гринсби не нашел лучшей кандидатуры, чем будущая невестка». «Вот старая чучела!» Выпалила Оливия, пребывая вне себя от злости, затем внезапно ахнула. «А как же Кент? Что с ним сталось?» «Может, выгнали, а может, умер». Пожала плечами, встала и снова подошла к шкафу, чтобы продолжить сборы. Невзирая на растерянность, саквояж наполнялся довольно быстро. Правда, время бежало и вовсе с невероятной скоростью. «Бедный Кент!» — прошептала подруга потухшим голосом. «Поговори с Робертом. Вдруг ему удастся переубедить отца. Все-таки вы будущие родственники. Не смеши мои веснушки. У тебя их почти нет», — возразила Оливия. К счастью. Минер Гринсби готов пойти на что угодно, лишь бы избавиться от меня. Даже продать демону душу. Он лучше умрет, чем изменит решение. К тому же я не успела дать Роберту ответ. След за фразой в саквояж полетела щетка для волос, гребень, стопка нижнего хлопкового белья, платье и после секундной заминки тонкая ночная сорочка. Судя по Гринсби-младшему, он уверен, что не услышит отказа. Возможно. Только и сказала я. «Не вешай нос, Рина. Ты столько всего пережила за свои двадцать два, столько ночей просидела над книгами, что работа дегустатора покажется тебе отдыхом. И представь, как обрадуется бабушка, когда узнает, что тебя взяли во дворец. Ты права. Она обрадуется. Так обрадуется, что как бы ее удар не хватил после чудесной новости». Хмыкнула я и спохватилась. Только бы Оливия не уловила сарказма. Благо, она была погружена в мысли, поэтому мой промах остался незамеченным. Тебе не придется тратиться на одежду, жилье и еду. А какие перспективы ждут по окончании отработки? Продолжила подруга. Перед тобой откроются двери лучших лабораторий. Да и кто, если не ты? К концу ее пламенного монолога в саквояж легла последняя вещь черный шелковый халат, что прежде висел на спинке стула. Я стянула с себя платье и аккуратно повесила в шкаф, будто мне когда-либо еще представится возможность надеть его, облачилась в дорожный костюм и подошла к подруге. «Спасибо. За все. Веру в меня и долгие годы дружбы. Я напишу при первом удобном случае и тебе, и Роберту. Повеселись на выпускном за нас обеих. Это не просьба». «А приказ королевского дегустатора!» «До встречи, Оливия!» Я сжала подругу в крепких объятиях, подняла с полосы ваяж, посмотрела на нее несколько мгновений, запоминая миловидные черты лица, и покинула комнату, не оборачиваясь. В противном случае могла расплакаться, чего нельзя было допустить. Моей не следовало видеть мои слезы, ни сегодня, ни когда-либо еще. Ведь, по идее, на поводу у эмоций не успею привести себя в порядок. В запасе оставалось всего три минуты. Этого было достаточно, чтобы добраться до кабинета ректора. Коридор возле приемной оказался полон шушукающихся адептов. По общежитию пронесся слух о прибытии важного гостя, и те не устояли, чтобы не поглазеть на своего кумира. Да-да, в глазах будущих боевых магов Майе представал идеалом. Многие равнялись на него. Вернее, пытались, поскольку равных ему не было. С трудом протиснувшись мимо столпившихся адептов, я вошла в приемную и опустилась в кресло. Мисси по-прежнему походила больше на ожившего мертвеца, нежели на молодую и пышущую здоровьем девушку. Значит, мое все еще у ректора. Стоило подумать о нем, как распахнулась дверь, и показался предмет моих мыслей. Наши взгляды пересеклись, Я увидела в его глазах смесь эмоций, удивление, одобрение и в то же время злость. Вероятно, он хотел, чтобы я опоздала и дала тем самым повод наказать себя. Не дождется. Спустя долю секунды его лицо обрело пока еще непривычное для меня холодное выражение. Мойе посмотрел на часы. Удостоверившись, что я пришла вовремя, он бесстрастно произнес. «Надеюсь, Минейр Гринсби ближайшие полтора года нам не доведется свидеться. Всего доброго. Нам пора». Последняя фраза была адресована явно мне. Я поднялась с кресла, подхватила с пола саквояж и посмотрела на главу академии. Попытки скрыть радость постоянно заканчивались провалом. С лица Минейра Гринсби не сходила улыбка, которую мне до зуда хотелось стереть. Но я сдержалась. «Зачем плевать в колодец?» если существует хотя бы доля вероятности однажды напиться из него. Легкий кивок в знак прощания, я устремилась к двери. В тот самый миг, когда мой начальник сорвался с места. Именно сорвался, поскольку его черный плащ наряду с платиново-пепельными волосами взлетели в воздух. Появление мое в коридоре было встречено восторженным гулом. В отличие от меня, ему не пришлось протискиваться. Адепты сами расступались перед ним, буквально впечатываясь спинами в холодные каменные стены. Я пыталась не отставать, но же замедлял шаг. А глава безопасности, вместо того, чтобы сбавить темп, наоборот, набирал его. Майе перепрыгивал сразу через 3-4 ступеньки, что создавало впечатление, будто он парит. Невзирая на все старания начальника оторваться, на улицу я выскочила всего несколькими мгновениями позже. У куста Жасмина, изредка переминаясь ноги на ногу, его терпеливо дожидались два скакуна — вороной и белый точно первый снег. Облаченные в богатую попону и серебряную сбрую, они походили на сказочных существ и вызывали восхищение. Глядя на их длинные и тонкие ноги, было очевидно, что лошади выращены для быстрого и полного достоинства бега, а не для сражений, где требовалась грубая сила. Значит, глава безопасности и правда торопился. За стенами Академии он без промедления двинулся к скокунам. Я была уверена, что моей отправится в путь на вороном коне, поэтому стала присматриваться к его собрату. Почему так решила? За недолгие минуты общения у меня сложилось стойкое убеждение, что он во всем отдает предпочтение черному цвету. Какой, согласно слухам, была его душа, в чем я сильно сомневалась. Однако генерал первым делом подошел к белому жеребцу, затем его вовсе ласково погладил того между глаз, чем вызвал у меня смятение. Если бы сегодня состоялась наша первая встреча, то я непременно сочла бы, что с животными он обращается лучше, нежели с людьми. Но это была не первая встреча. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, как управлять лошадью? сурово спросил начальник впервые заговорив со мной с тех пор, как мы покинули кабинет ректора. Я подошла к вороному коню, и решила похвалиться. «Можете не волноваться, генерал Майе. Мой отец был коневодом, поэтому о лошадях знаю немало. Прежде я проводила по несколько часов в седле». «Запомни раз и навсегда девочка, процедил он. «Я никогда ни о ком не волнуюсь». «Даже о короле?» Осмелилась спросить, как только закрепила саквояж на боку скакуна. «Даже о нем. Я просто выполняю свою работу. При этом хорошо выполняю. И рассчитываю, что ты будешь делать так же. В противном случае отправишься вслед за слащавым недотепой или... на виселицу. Я достаточно красочно обрисовал перспективы. Поставив ногу в стремя, я взобралась на жеребца и невольно улыбнулась. Сидя на спине столь прекрасного животного, сложно было не восхититься им. К сожалению, ненадолго. Пристальный взгляд Майе напомнил об оставленном без ответа вопросе. Интерес к дальнейшим провокациям медленно угасал. Следовало уступить генералу. Позволить выиграть небольшой раунд, а не накалять обстановку до предела. Поэтому отрезала. Более чем. Прекрасно. Тогда в путь. Майе направил лошадь к воротам. Я последовала за ним, ощущая силу и мощь вороного коня. Хоть ветер играл с волосами, а холодок пробирал до мурашек, я полагала, что дорога во дворец доставит мне немало удовольствия. До границы земель, принадлежавших Академии Семи Королевств, оставалось совсем немного, когда я обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на стены, не один год служившие мне домом. Среди множества высыпавших на улицу адептов, я заметила до боли знакомое лицо и ощутила, как сжалось сердце. Оливия не удержалась и все-таки пришла проститься. Молча, без лишних слов и слез. Точно верная подруга, какой и была все эти годы. Боясь, что расплачусь от накатившей тоски и чувства несправедливости, я отвернулась и впилась взглядом в сгустевшиеся сумерки. В этот миг за спиной раздался пронзительный крик. «Рина! Рина! Постой!» Роберт пронеслось у мыслях, и с моих губ сорвался тяжелый вздох. Вопреки собственному запрету я обернулась. Светлая макушка, значительно возвышавшаяся над головами собравшихся, позволила быстро отыскать его. Ругаясь, на чем свет стоит, яростно распихивая локтями стоявших на пути адептов, он пробирался сквозь плотную стену людей что было совсем не похоже на моего жениха. Впрочем, могла ли я так называть его с учетом всех обстоятельств? Останавливаться я не собиралась. Как и терять шанс на счастливую жизнь по окончании отработки. Поэтому подняла руку, натянуто улыбнулась, помахала ему и воскликнула. «При первой возможности напишу!» «Я спасу тебя! Обещаю!» — клялся Роберт. Несмотря на увеличивающееся расстояние, Он продолжал рваться вперед, придавая напряженные ситуации нотки драматизма и разрывая на части мое и без того раненое сердце. Я не любила Роберта безумной любовью, о которой писали в книгах. Тем не менее, он не нравился. Сын ректора обладал приятной внешностью и удивительно бесхитростным характером. А еще он любил меня. Настоящий подарок богов. Я ценила его чувства и собиралась связать с ним жизнь. Деньги и положение его отца были ни при чем, хотя Минейр Гринсби думал иначе. Бессмысленным старанием Роберта догнать меня положила конец Оливия. Схватив его за руку и встав на носочки, она приняла шептать ему что-то на ухо. Явно утешительно и в то же время обнадеживающе, поскольку Роберт успокоился. — Какое трогательное прощание! — иронично сказал Майе, — едва за нами закрылись ворота. Надежда, что он оставит колкие замечания при себе, оказалась напрасной. «Если бы не одно «но», точно расплакался бы». Начальник замолчал. Меня не интересовал ход его мыслей, поэтому ни слова не произнесла в ответ и полагала, что монолог на этом будет закончен. «Ты мало похожа на убитую горем невесту», — продолжил он вопреки предположениям. «Почему?» «По-вашему, я должна была слезть с коня, броситься ему на шею и умолять ехать со мной или помочь бежать?» «Как минимум». «Именно так поступают влюбленные без ума девушки», — одобрительно кивнул генерал и заключил. «Следовательно, ты не любишь его. Впрочем, оно к лучшему. Вам все равно не быть вместе». «Отчего же?» — не удержалась я. Святое место пустым не бывает». «Месяца не пройдет, как женишок забудет о твоем существовании и найдет себе новую невесту. Одна претендентка уже есть», — намекнул Майе на Оливию. «Роберт не такой. Хочешь сказать ему неприятные женские ласки и объятия? Сомневаюсь». За саркастическим фырканьем последовало долгожданное молчание. Погрузившись в мысли, демон ночи направил коня в столицу. Воздух за городом был чист и прохладен, а раскинувшийся по обеим сторонам дороги лес источал такие дивные запахи, что тяжелый аромат роз и лилий, наполнявший холл Академии, казался теперь приторным и неестественным. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Огорчение в тот же миг уступило место другому чувству, более светлому. Несмотря на кольцо подчинения и далеко не радостные перспективы, Я ощущала себя удивительно свободной. В моей жизни начинался новый этап. С каждой преодоленной милей в душе росла уверенность, что он окажется более удачным, чем я успела предположить.